Глава одиннадцатая, в которой Олег готовится к бою, но до него не доходит очередь. Представление о монголах как о плосколицах, и узкоглазых уродцах измышлено для возжигания пущей ненависти в сердцах потомков, тех, кто испытал все тягости иго. На самом-то деле истина как водится где-то рядом. К примеру, есть все основания полагать, что сам Чингисхан был высоким, хорошо сложенным с прямым носом. Во всяком случае, он был рыжим, а представить себе типичного монголоида светловолосым как-то не получается. По крайней мере, отец-то мужчина, Ясугей богатур принадлежал к племени кият бурджугин что значит «синеокии». Так-то вот. Те, кого принято называть монголо-татарами, Были жителями степи, такими же, как гунны, вселявшие ужас в римлян изнеженных цивилизаций. После поражения на каталаунских полях гунны разбрелись по Дунаю, плотнее всего населив Панонию, будущую Венгрию и Фрисландию, это в северной Германии. Но что-то не замечается в лицах немцев особой уплощенности и узкоглазия. Нормальными людьми были гунны, мало чем отличными от европейцев. Вот так же и с монголами дело обстоит, тем более, что под этим словом соединились десятки, сотни племен, населявших степи, леса, горы. Нангясы, уйгуры, казахи, таджики, половцы, туркмены, калачи, карлуки, татары-куин, татары-алчи, киятасары, хакасы, ченшиуты, мангуты, канкатаны, нукузы, киргизы и керасы и прочие, прочие и прочие. И вот что самое удивительное, завоевателей всегда хватало, но таких, как Темучин, не бывало. Ведь ему удалось не только захватить огромные пространства, но и удержать их и собрать в один кулак разноплеменную армию. После смерти Чингисхана равного ему не рождалось. Однако новые владыки монголов не уступали своих владений. Они наступали, присоединяя к уже завоеванной половине мира его остаток. Чингизиды просто-напросто пользовались тем, что создал их великий предок. В первую голову – колоссальное, строго вымуштрованное, выдрессированное, отчаянно смелое летучее войско, настроенное исключительно на победу. Во вторую очередь ханы имели прекрасную разведку и были научены, как, устрашая и посулами привечая, манипулировать своими врагами, как их лучше перессорить и соблазнить возвышением, За что купить, а за что продать? Вопрос, а почему десятки тысяч степняков бросали все и шли по зову ноёнов и ханов в поход? Из страха? Нет. По зову сердца. По зову разума. По зову алчности. Еще потому, что монголы были свято уверены. Они избранные. Они верили в вечно синее небо и с каждой новой победой убеждались, что путь, указанный учином. истинной. Монголы шли в поход, потому что исполняли волю вечно синего неба и следовали за ханом, покровительствуемым небом. «Мы веруем во единого Бога», — говорили они, — «которым живем и умираем. Но как руке Бог дал различные пальцы, так и людям дал различные пути к спасению. Вам Бог дал Писание, и вы его не соблюдаете. Нам дал колдунов». Мы делаем то, что они нам говорят, и живем в мире. Снегопад выбелил степь, скрыл траву под искристыми увалами. Серая хмарь была так плотна и так густа, что солнце даже расплывчатым пятном не выделялось на небе, просевшим однообразной пеленой, равно цедившей холодный и тусклый свет. Черными островками в снежном море выделялись рощицы, далеко-далеко. на краю зримого мира, сливавшиеся в синюю полоску леса. Не дебри, еще не дебри. Заросли дуба, липы, клёна тянулись разрывчато, перемежаясь обширнейшими лугами. Здесь лес смешивался со степью, клиньями углубляясь в дикое поле, окружая разнотравье, но не смыкая рощи воедино. Монгольское войско казалось гигантским кочевьем, ставшим на зимовку, и только обгорелые бревна оно за свидетельствовали: война идет. Юрты и шатры Джотгора делили степную истоптанную гутулами и копытами, разрытую конями до земли, запачканную кострищами, загаженную, испятнанную коричневым и желтым, и нетронутую снежную, девственно чистую, безмолвную и пустынную. Но недолго сохранялось деление, цепочки следов все чаще прочерчивали наст, то расходясь, то скрещиваясь, завивая петли и выводя зигзаги. Вот и совраска метит снег, хрупко ступая по целине. Иногда он останавливался, чтобы копытом разгрести холодные хлопья и добирался до травы, высохшей на корню. Олег не мешал коню подкрепляться. «Надо будет...» Саврас и весь день проскачет, а сейчас пускай себе хрумкает, если ему нравится. Сухов с утра кружил вокруг становища исполняя долг Тургауда, дневного стражника. Служба не пыльная. Вот если бы задул буран, если бы замела метель, тогда да, тогда дневной дозор живо сравнялся бы с подвигом. А сегодня ветер едва колеблет хвосты тугов. Легкий морозец щиплет щеки, но добрая порция мяса греет изнутри, шуба снаружи, а лохматому совраске все и так нипочем. Этой животине хозяин нужен не для кормежки и ухода, а для общения. Кони-всадник не есть два отдельных существа. Тот, кто в седле, сживается, сродняется с тем, кто под седлом и является собой двойственную неразрывность, кентавра. Олег похлопал по шее живавшего совраску, и тот мотнул головой. «Чего тебе?» «Кушай, кушай», — проговорил всадник. Конь тряхнул гривой и сгрыз целый пук травы. Захрустел, зазвякал уздой. В этот момент на белоснежном поле зачернело пятнышко, будто кто точку поставил на чистом листе. Сухов пригляделся. «Путник?» «Нет, всадник». «Но уж больно низко сидит». «Да лежит он!» Олег направил коня навстречу неизвестному. Он увидел усталую лошадь-монголку и нукер, бессильно обвисшего в седле. Из куяка торчали две стрелы, качавшие оперением. А! выкрикнул Сухов. Нукер поднял искаженное от боли лицо, нетвердой рукой вытащил серебряную пайдзу с изображением парящего сокола. «Кто?» прохрипел он нукер из десяток изай старательно выговорил олег сотник эльхутур хану скажи если помру бату хану коназ рязанский не принял мира рать собрал на нас войной идет большой рать половина тумена сам ехать для говорить имя как «Сурган-шира! Ехать, Сурган-шира! Ехать, до Батухан. Нукер не ответил, он медленно валился на бок. Сухов подхватил никнувшее тело и понял, что поддерживает мертвого. Отобрав у Сурган-шира его пайдзу «Пригодится!» Олег привязал руки Нукера к седлу и повел лошадь за собой в поводу. «Поехали, коняка!» — сказал «Олег!» Савраска не стал спорить. Бодро потрусил в сторону юрт. Чем ближе к становищу, тем сильнее давил шум и плотнее обступали запахи. Жизнь вокруг бурлила во всех своих проявлениях. Чумазы и пастухи хорочу доили кобылиц, а сморщенные старухи куманки готовили сыр из кобыльего молока. Воины сидели у костров, грелись или занимались делом. подтачивали наконечники стрел, пришивали новые завязки к куякам, плели испаренные лозы щиты и обтягивали их грубым шелком, напрягали глотки в горловом пении. Их грубые, заунывные голоса будили в Олеге щекочущие полувоспоминания полусны о древности, восходящей к пещерам. Чудились ему травяные запахи зеленой степи и гул скачущих табунов. Сама Азия — Непричесанная, косоглазая и плосколицая витала над становищем, нагоняя жуть от минувших неистовств. Правда, Сухов не глазел вокруг зря. Он ни днем, ни ночью не забывал, что служба его отлично от увеселительной прогулки. Вот и сейчас Хельгу сын Урмана ехал, посматривая по сторонам, не забывал и за спину глянуть. Конечно, подручные Бархеса Сачена поостерегутся убить его посреди становища, Но уж лучше перебдить, чем недобдить. Савраска вынес Олега на бугор, с которого открылась орьга, ставка батыя. В окружении десятков юрт приближенных возвышался белоснежный шатер хана, вокруг которого были расставлены девять тугов, по два с каждой стороны, а в середине торчал главный бунчук, тонкая древка, увитая цветными лентами с круглым бронзовым щитом. С его краев бахромой свисали белые волосы конской гривы, а навершие было выполнено из бронзы. Меч и два лепестка пламени составляли три зубец. Дальше Олегу проехать не дали. Могучие кишектены, гвардейцы хана, окружили Сухова. Хельгу моментально выудил серебряную пайдзу и крикнул. «Внимание и повиновение! Моя ехать для поговорить до да батухан. шибко важно!» Кишиктен на белом коне молча показал плетью «поезжай впереди». Так в окружении гвардии Сухов приблизился к ханскому шатру на десять шагов. Дальше его не пустили тургауды, скрестив копья. Олег послушно спешился. Тут же перед ним возникли три шамана в просторных куртках с вышитыми красными и желтыми узорами, изображавшими тайные знаки. Юбки из синей шерсти с тяжелыми складками прятали войлочные сапоги, а головы шаманов гнулись под тяжестью шапок с приделанными кусками бирюзы. На макушках у них, походя на короны, торчали рожки джейранов, собранные в окружности. На виски опускались треугольные подвески, а за спинами болтались цепи с бронзовыми побрякушками. Их трезвон перебивался рокотом бубна. «Пройди между огнями, воин!» — прошамкал самый старый из жрецов. «Мы обкурим тебя священным дымом. Он очистит сердце от недобрых помыслов, прогонит прочь злых духов мангусов». Олег кивнул только. Кишектены выстроились в два ряда по обе стороны дорожки, ведущей к шатру, и грозно нахмурили брови. Сухов направил стопы к дверям, делая остановки около восьми жертвенников, сложенных из камней. На них дымились костерки. Два шамана помоложе вовсю махали опахалами, раздувая огонь, а старый пел дребезжащим голосом «О духи конца и начала, хранители пути!» Пронизывая капли тумана, наслаждаясь дыханием ветров, Охраны, идущие сзади, несущие вехи вперед. Жертву примите, очистите сердце. Напряженный взгляд Олега отмечал всякую мелочь. Волосяные арканы притягивали шатер кольем с медными головками. Шатровая дверь состояла из двух позолоченных створок с резьбою, изображавшей драконов в окружении листьев. Перед дверью покоился расписанный лаком барабан, на деревянной подставке, а у входа стояли в карауле двое кишектенов полузвериного обличья. Копьями они подняли дверной занавес и пристально следили за тем, чтобы Олег не коснулся ногой порога. Сухов поднял ногу повыше и переступил порожек. Внутри ханского шатра горели светильники, заправленные благовонными маслами. На разосланных коврах лежали подушки в шелковых наволочках. Хоймор, почетная часть юрты, был задернут малиновой шторой, расшитой золотыми тиграми с растопыренными когтистыми лапами и серебряными соколами, падавшими на добычу. У входа Сухова встретил сам Субэдэй в синем халате-чапане с рубиновыми пуговицами. Он молча указал на саблю. Олег, тоже не говоря ни слова, снял клинок и положил его у двери. Субэдэй кивнул, и провел Нукера в Хоймор. Там, на стопе из двадцати семи верблюжьих шкур, сидел Бату Хан в начищенном доблеско Куяке. На груди у него висела на цепи овальная золотая пайдза с изображением тигриной башки. Усы в стопорщины, клык воскали. Голову Хана покрывала белая войлочная шапочка, отороченная голубым шнуром. Плечи покрывали четыре хвоста чернобурок. Рядом с походным троном из Кош находился колчан, выложенный золотом. В нем лежало всего три стрелы. На ковре перед ханом стояла на коленях шаманка с обрюзгшим лицом, почти скрытым под тонкими косичками и низко надвинутой шапкой, украшенной головами птиц с длинными клювами и хвостами лисиц. Засаленный халат покрывала тяжелая медвежья шкура, подпоясанная ремнем. На нем висели войлочные башки. В одной руке шаманка держала бубен, в другой — колотушку и раскачивалась из стороны в сторону, то ли входя в транс, то ли не имея сил выйти из него. Она смотрела, тупо уставясь вперед собой, и ничего не видела. Тянула только глухо и заунывно. аюн е! аюн е!» Олег сразу узнал жрицу это, ее отправляли послом к великому князю Рязанскому. Бату и Субэдэй терпеливо ждали, когда же шаманка переговорит с духами онгонами и поведет людские речи. Неожиданно женщина замерла и ясным голосом сказала. «Великий Коназ Георгий из города Ульдимир отказал в помощи Коназу Рязана. Он не пошлет ему воинов и не заступится сам». Бату и Субэдэй переглянулись, улыбаясь довольно. Больше шаманка не сказала ни слова. Подобрав орудие для камлания, она вышла вон. Баты задумчиво поглядел ей вслед, оглаживая усы и бородку, а затем обратил свое благосклонное внимание на Олега. Мендо, нукер Хельгу, сын урмана, усмехнулся он. Если ты потревожил меня по пустякам, будешь наказан. Байза. «Хан Бату, сын Джучи, сына Тенгизхана», — сказал ему в тон сухов, неторопливо опускаясь на колени. «Моя находить в степи воина Сорган шира Он не доехать до твоей шатер, он умереть. Сорган шира говорить через меня к тебе. Князь Рязанский идти войной. Он шибко-шибко быстро вести войско в половину Тумена и будет здесь скоро». Хан вскочил, сжимая кулаки и щуря глаза, и без того узкие. — Растопчу это коровье дерьмо! — еле выговорил он в бешенстве. — Достану! Вырву печень коназа и скормлю с собаком! Субадей богатур выразил свои чувства, издав громкое сопение, а его единственный глаз до того налился кровью, что стал походить на рубиновую пуговицу. «Вступай, Хельгу!» — отрывисто сказал Батый. Олег встал, поклонился и сказал. «Будь славен, победоносен и многолетен великий!» Хан кивнул ему милостиво, а Субадый проворчал в спину Сухого, подбиравшему саблю. «И не болтай там языком, как овца кордюком!» Олег ответил поклоном и удалился. Лишь пройдя сквозь строй кишкикенов к радостно фыргавшему совраске Сухов выдохнул с облегчением. Держись, человечи, подальше от королевских палат и ханских шатров, проживешь дольше. Олег вернулся к юрте Изаисе Луковича, но войти, чтобы испить полный аяк кумыса, что-то в горле пересохло, не успел. Завыли рога, заревели хриплые трубы, зарокотали барабаны. Зычные голоса порученцев Туаджи разнесли любимую присказку Чингисхана, обычно произносимую перед повелением войску. «Слушайте тумены непобедимые, подобные бросающимся на добычу соколам. Слушайте тумены драгоценные, как камни на шапке великого хана. Тумены единые, как сложенный из камней высокий курган. Слушайте богатуры, подобные густой чаще камышей». выросших тесными рядами один подле другого. Исполняйте волю священного правителя. Только его слова мудры, только они приносят победы, только его приказы доставят вам обильные богатства, тысячные стада и немеркнущую славу». Во всех концах становища поднялись голоса «Слушайте слова великого воителя». «Слушайте почтительно и с трепетом!» Семь туменов упали на колени, касаясь руками земли, и, подняв голову, слушали объявление приказа. «Великий повелевает тумену Пресветлого Хана Гуюка спешно двинуться вперед, найти в степи войско уросов, загородивших нам путь, и раздавить его. Если Гуюк Хану будет сопутствовать удача, Он первым поведет своих нукеров на Рязань. Войска пойдут широкими крыльями. Самый левый — Гуюк-хан, самый правый — Шейбани-хан. Хурракш!» На мгновение зависла тишина, а потом низким рыком откликнулись все тумены разом, потрясая степь. «Хурракш!» Монгольское войско продвигалось отдельными туменами, между которыми постоянно сновали гонцы. Конные разведчики скакали впереди, то и дело поднимаясь на отлоги и холмы, и подавали знаки, кружась на месте. Все спокойно. Чтобы не разрывалась связь между отрядами, без устали трудились сигнальщики, маша черными и белыми флажками. В сумерках и ночью они передавали сообщения с помощью горящих факелов. Шли тумены с Акмой, широким степным шляхом, по отлогому берегу реки Лесной Воронеж. Земли вокруг или раскатывались заснеженной плоскостью, или приподнимались низкими холмами с длинными и пологими склонами. То ли Субадей, то ли сам Бату отметил бдительного Тургауда, Молодой черноусый кишектен привел для нукера Хельгу лошадь Сорганширы, передал его лук и доспех и удалился, коснувшись пальцами правой руки, сердца, губ и лба. Так у Олега появился второй конь, хотя хвастаться тут было особо нечем. Иные из нукеров вели за собой по пять, даже по десять запасных коней. В поход на кона Рязана Сухов снарядился от и до, У него были резак и напильник для заточки наконечников стрел, крючок с леской, бечевка, железный котелок, две кожаных фляги, одна для воды, другая для кумыса, и два полных колчана, шестьдесят стрел ровно. Половина — срезни для кровопускания, половина — с граненными калеными жалами, пробивавшими кольчугу. С луком Олег дружил не особо. В человека мог попасть, но не за сотню алданов, как лучшие стрельцы Маргены. Да и норму — выпустить 8-10 стрел в минуту он ни за что не осилил бы. Ведь стрелы надо не просто выпустить, а попасть ими в цель, убить. Монголы этому искусству буквально с трех лет учились. Куда уж с ними тягаться взрослому неучу. Но и в отстающих числиться Сухову тоже не хотелось. И вот на каждом привале Изаи доставал старый щит, из изывника, вешал его на дерево. Олег вооружался луком с органшеры и метал стрелы в цель. Одно хорошо: растягивать лук надо было левой рукой. Если бы напрягать пришлось правую, то он бы не смог удержать в ней меч, так уставали мышцы. Да и то сказать: лук разгибался с усилием в три пуда. Это все равно, что поднять не самого худого отрока на уровень плеч одной рукой. Его тренировки всегда собирали толпу зрителей. Нукеры развлекались вовсю, весело обсуждая каждый выстрел, давая насмешливые советы, но Сухов не обращал на них внимания. Пускай себе зубоскалит. И, надо сказать, его упорство было оценено. Сам Субэдэй-Богатур похвалил его за настойчивость и волю. Ведь не всякий способен после трудного перехода найти в себе силы для занятий. Но за день до битвы Изайси Лукович отменил тренировку. Копи, дескать, силы, они тебе пригодятся, Хельгу, сын Урмана. На ночевку устраивались по-простому. Даже для Батухана установили не шатер, а походную юрту. К ночи поднялся ветер, повалил снег. Но бравые нукеры не испугались буранов». Олег, как все, выкопал яму в снегу. Разжег в ней костер, а после устроился на теплом месте, постелив вместо просто не попону, расправил обычно засученные рукава шубы, свернулся, как медведь в берлоге, да и заснул. Ветер намел над ним сугроб, а к утру стих. Едва хмурый расцвет пробил полок туч, и занялась заря, перекрашивая в розовый цвет белую степь, явился бравый Эльхутур. — воскликнул он. Ойе, Изай!» Сугроб рядом с заиндивевшим гнетком зашевелился, и при дочи Джигуна явился его десятник Арбан. Ойе, Слушаю! Я уже почти всю сотню объехал. Зачем медлишь? Да езжай, и мы все будем на конях». Сухов живо поднялся, умылся снегом и подхватил теплую попону. Савраска благодарно ткнул его головой в бок. Один за другим поднимались Нукера и Заяси Луковича, покидая свои снежные постели, тащили потники, седлали продрогших коней. Дерхаль разносилось повсюду, Хошхаль. Не задерживая конницу, первым тронулся в путь Обоз. Надменные верблюды тащили на себе разнообразные шатры и юрты, кипы расписных войлоков, котелки, мешки муки и риса, изюма и солонины. И вот весь десяток изая снова вышел в поход. Вся сотня Эльхутура, вся тысяча Бархесечена, весь тумен Бурундая. Передовой отряд белой орды Безбрежную равнину видел Олег, занесённую снегом с проплешинами сухой травы. Ночной ветер сдул с неё снег, чтобы рядышком намести сугробы, отточив их гребни до сабельной остроты. Белорозовые с солнечной стороны они отливали тёмной синевой в тени. Кое-где мелькали кусты осины с ещё не облетевшими ярко-жёлтыми листьями или чернели полосы дубника вдоль промёрзших речек. больше всего снегу, на металла влащины и обалы, как рязанцы называли широкие овраги с пологими склонами. Олег еще с вечера примерил мягкий доспех с органширы, называемый хатангу прочный, как закаленное железо. Он был скроен на манер халата, без рукавов, но с оплечьями. Шили хатангу из белого войлока и бычьей кожи, простеганной поперечными стежками. а сверху покрывали однотонной тканью. Для пущей надежности в мягкий панцирь вшивали с изнанки прямоугольные стальные пластинки, у горла и в подмышках. Доспех хорошо сидел на сухове прямо поверх шубы. Шлен доулга тоже подошел ему по размеру. Бармица из кожи носорога защищала шею, заодно прикрывая от ветра и снега. На макушке шлема имелось навершие для султана, но Олег не захотел выглядеть чудом в перьях, вставил туда штырь. Шлем был велик, как раз чтобы натягивать на Малахай. И не давит, и тепло. Сухов ехал, покачиваясь в седле, в левой руке держа обязательный прутяной щит, обтянутый шелком с бронзовым умбоном посередке, а правую грел за отворотом. Тут-то все и началось. Тумен Гуюкхана разминулся с дружиной Юрия Ингваревича. Два войска прошли по разным сторонам протяженной Дубравы, вымахавшей на отлогом берегу Воронежа. И разведчики рязанцев столкнулись с авангардом Бурундаева-Тумена, цепью рассыпавшимся по широкому полю. И там, где кончался лед на реке, и начинался низкий бережок, не разглядеть. Снег равно укрыло замерзшую воду и выстуженную сушу. Сам Бату выехал на пригорок на опушке кленовой рощицы. Хан был в шубе из белых песцов, крытой желтым шелком. Рядом с ним встал Субадей Богатур. Военачальники словно заняли почетные места в ложах, чтобы наблюдать за ходом битвы. И мрачный балет начался. С гиканьем, с лихим посвистом вынеслись рязанские конники, повалила пехота». Ополченцы в полушубках и рыжих армяках, подпоясанных узкими ремнями, с ножными в деревянных ножнах, в лаптях и шерстяных онучах, обвязанных до колен и затянутых лыковыми бечевками, или обутых на степной манер в войлочные чуни. Вооружено ополчение было чем попало: дедовскими копьями и топорами, охотничьими луками, рогатинами, а то и вовсе дриколем. Зато орали рязанцы знатно. Мат и вой стоял над полем. Монголы бросились в бой без криков, в полном молчании, лишь под копыт озвучивал контратаку. Субадей послал вперед лучников. Сотен пять стрелков закружили хоровод по всему фронту, наступавшей рати Рязанской. Лучники корчи поотрядно скакали, кружась по часовой стрелке, выцеливая своих жертвы с самой удобной позиции, слева. На полном скаку каждый корчи спускал по две-три стрелы и сворачивал в тыл своим товарищам. Появлялся опять, в начале сей убийственной карусели и снова стрелял. И снова попадал. Сотни стрел одновременно слетали с тугих монгольских тетив, и промахи были крайне редки. Оперенные Тумер Булсуу вонзались вплоть прикрытую бронями и сносили бронника с ног, лишая здоровья или самой жизни. А когда стрела попадала в пешца, на котором, кроме полушубка до да бурого армика, не было ничего, то пробивала тело насквозь. Люди падали, люди рушились под ноги своим, убитые лошади спотыкались и летели кувырком, роняя всадников. Меткие рязанские стрелы выбивали степняков тепняков корчи, и те валились в снег, но губительный хоровод не прекращал своего кружения. Рать рязанская дрогнула, смешалась. Передние ряды подались назад, уберегаясь от обстрела. Задние давили на передних, яростно требуя смерти врагу. И тогда Субэдэй-Богатур послал вперед тяжелую конницу. Копьеносцы в шубах, обтянутых блестящими надрайными куяками, в ребристых шлемах с забралами, казались мощными, большеголовыми, лишенными шеи демонами. Копийщиков несли могучие кони, чьи ноги почти не были видны. Броня с сыромятной кожей железа скрывал из кукунов почти до взрытого копытами снега. Рязанские витязи сошлись с конниками Батухана. Боистолкновение было страшным. Громадные копья ударили, как тараны, сшибая коней, расколачивая менделевидные щиты, насаживая седаков будто на колья. Лошади дико ржали, вставая на дыбы, пытаясь выдержать чудовищный напор, и падали в кровавый снег. А на флангах богатуры уже отбросили изломанные копья, вооружаясь сразу двумя саблями, и врезались в рязанскую конницу, неистово полосуя клинками тела и крупы, врубаясь в ряды защитников земли рязанской, пьянея от брыжущей крови и наседая, наседая, наседая. Тысяцкий Бархэ Сэчен, получив команду от Субдея, привстал в стременах и хрипло закричал «Хуракш!». Десять сотен всколыхнулись и послали своих коней вслед отступавшей рати Рязанской. Но перейти к своему заключению, к рукопашному бою, сражение уже не могло. Рязанцы бежали, а впереди всех на лихом коне мчался князь Рязанский Юрий Ингваревич». нукеры гуюкханна, исправляя оплошность, понеслись в догон, истребляя беззащитных пеших, а сотни эльхутуры и алтунашуха напали на рязанский обоз с мирных лошадок запряженных в сани розвальни с пплетенными коробами, набитыми караваями житного хлеба, мешками с пшеном, катками с салом. Мужиков обозных давно уж и лет простыл зато кое где в санях остались брошенные тулупы, кольчуги, брони, Видать, не все из ратников успели облачиться к бою. Монголы налетели на обоз. Олег, спрыгнув с коня, кинулся к саням, влекомый заморенной чалой лошаденкой, и решительно отпихнул прыткого джарчи, молодца с рассеченной бровью и реденькими усиками, перехватив великолепный меч рамейской работы, настоящий акуфий, ах, какой клиночек, так и просится в руку. «Прекрасненько!» Примерив один островерхий шлем, Сухов отбросил его, маловат будет. А вот этот в самый раз, граненый и впилястый, с выкружками для глаз, с наносником, шлем был хорош на диво, пригодится в хозяйстве. Подъехавший из зайси Лукович только головой покачал, оглядывая обоз. «Гей-ё!» протянул он. «Ум-коназа жидок, как молоко, с которого собрали сливки». «Столько народу погубить зазря! Ва-вай!» «Ой-ей, зайгуай!» — жизнерадостно молвил Джарчи, улыб. тулуп. «Коназмерен, все еще думающий, что он жеребец!» Арбан Унойон не ответил бойцу, продолжая сокрушенно качать головой. Чихнув, он сказал задумчиво. «Духи зла щекучат мои ноздри. К чему бы это?» Незаметно подъехавший субадэ и богатур сказал, устремляя свой единственный зоркий глаз на север. К походу Арбан в земли храброго, но глупого Коназа на Рязан.